Письмо пятое. Флоренция, 1857 год, октября 27 -го, преподобного Нестор. Благодарю вас глубоко, душевно, благодарю вас, достопочтеннейший Михаил Петрович, за оба ваши письма. Особливо за письмо от 11 октября. Я с ним не расстаюсь. Глупо сказать, но все-таки скажу, я целовал в нем те строки, где, говорите вы, утро встает, заря занимается. Речь идет о предвестиях известных реформ шестидесятых годов, в первую очередь об отмене крепостного права. Я весь день проходил в каком-то чаду лирического упоения. Я ходил по всем местам, отыскивая, хотя ли, кого-нибудь из русских, кому я мог бы броситься на шею, гордясь и тем, что я русский, и даже свою русскую одежду, которую сохранил я с упорством раскольника. Да, работать, работать. Но не из восклицания, а из подробного донесения обо всем, что я делаю и о чем надумался, должно состоять сие письмо. На воспитание князька я взглянул благодаря моей страстной натуре весьма серьезно, и сначала еще более серьезно гляжу теперь. Но еще до сих пор я прихожу в горькое отчаяние, то преисполняюсь с надежды, патч и меры, и середины никак не найду. Григорьев был приглашен в качестве домашнего учителя к князю Ивану юрчу Трубецкому. И не думайте, чтобы виною этого было отсутствие середины только во мне самом. Нет. Представьте вы себе, что он один день поразит меня способностью понять серьезное в науке и в жизни, сочувствием высокому и прекрасному. Другой день мне приходится толковать с ним буквально как чичиков с коробочкой, до поту лица, до желчи. На третий день он опять поразит меня добровольным, искренним отречением от пошлости и глупости, которую накануне никак не хотел признавать за пошлость и глупость, а на четвертый в его мышлении или чувстве выскочит новая пошлость или глупость, с которой опять Борис и так до самой бесконечности. Да, поистине, удобее есть вельбуду сквозь уши и глины пройти, не богату в нити в Царстве Небесное. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 24. вельбут верблюд. Отчасти княгиня честнейшая из итальянских кухарок исключительно преданные идеи узенького домашнего долга. Княгиня, или далее старуха Трубецкая, Леопольдина Юлия Терезия Тереза, мать ученика Григорьева, князя Ивана Юрьевича. Григорьев считал ее итальянкой, но она дочь французского капитана Морена. Отчасти Бюль честнейший человек, или, лучше сказать, дядька. Любопытно, что два этих честнейших существ так всеми мерами друг друга ненавидят и при всяком удобном и неудобном случае сцепляются ругаться. Бюль посмотрел на свое дело так, что главное, надо бы наскрывать от юноши все, что может возбуждать страсти, следовательно. Не надо бы на ничего читать, кроме детских книг. В истории зачеркивать все маломальски ужасные события, что же вышло? Страстная натура обращена только в другую сторону, на мелкие страстишки, на лошадей с хорошей упряжью, на меленькое тщеславие и тому подобное. Но все это постепенно разрослось до размеров ужасающих. «Прибавьте к этому бедского» который без смысла заставляет зубрить катехизис и при каждом вопросе ученика говорит «Это в тебе спрашивает дьявол?» Вот что я застал, кроме того, что по-русски он говорил «Моя дядя ошибился». Мальчик 15 лет в совершенстве знает по-английски и не знает Шекспира. Полуитальянец не читал Данто когда мы, дети толпы, в эти годы прочли все, что можно было прочесть. Прибавьте к тому еще порядок дня, губящий бесплодно столько времени. О, порядок! Недаром во мне, как во всяком русском человеке, таится к тебе закоснелая, непримиримая ненависть. Вот что я застал. Как истинно русский человек, то есть как смесь фанатика с ёрником, извините за выражение, впрочем, оно, благодаря приятелю моему дружинину и благодаря русской беседе, напечатавшей его в письмах Грановского, получил уже литературное гражданство, я не стал в борьбу с тем, с чем нельзя бороться. Подчинился всему нелепому в доме, всему злу порядка. Бёль! Мечтал всегда, и доселе мечтает бедный завести свой порядок, и эти два порядка, Белевский и Княгинин, грызутся между собой уморительно, но понял, что с умом я могу делать, что хочу. Так до сих пор и было. Верю, что так и будет, ибо верю, что хочу я доброго, и хочу всеми силами души. Признаю, Божье провидение в положенной на меня задачи, и сколько могу, несу в нее все данные мне силы, головы, сердца и убеждений Теперь о себе. Не успокоиться, не измениться я уже не могу, говорю вам со всею искренностью. То, что я выработал в себе в последние годы, то при мне и останется, знаю только теперь положительно и окончательно, что я столь же мало славянофил, сколь мало западник, что истина общее у меня не натянутое искреннее только с вами с одной стороны с островским с другой с кокариум поскольку я знаю его мнение по его сочинениям в особенности по пути черноморцев с третье все остальное в моих глазах или блестящий пустоцвет и даром расточающие силы как грановский с одной стороны и хомяков с другой или наивные и вредные детства Как Константин Аксаков, погубил тки молву. Молодец. Или слепые дарования, как старик каксаков писемский, толстой. Сей последний, впрочем, так силен, что может сделаться зрячим. Погубил тки молву. Молодец. Цензурные тучи сгущались над газетой Константина Аксакова «Молва». Вероятно, сведения об этом дошли до Григорьева. Но в октябре 1857 года газета еще существовала, а Аксаков откажется от издания, мол, вы, на следующий 1858 год. Вы пишете все мне, изучайте то и то, и это. О, Господи, сколько в вас, в великом человеке, мыслей и жизни вещей казенных Изучить для некоторых натур переводится словом проще — нанюхиваться. ну будете ли вы довольны, если я вам скажу, что я нанюхался достаточно картин для того, чтобы мое критическое стало шире, и вообще нанюхался итальянского искусства до того, что в первый раз в жизни искренне, неказенно понял, сколько хороша Гомерова Одиссея. «Всего не напишешь». Скажу вам вот что. Мы, то есть славянофилы, хотим все доказывать великие нелепости, как то, что византийские типы, не в пример прекраснее художественные итальянских мадон И удивляемся, что никто этих нелепостей не слушает. А вот эткий факт гораздо назидательнее. В деревне Апонте-Мариано, близ которой вилла нашей принчи Пессы, Стоит на перекрестке прекрасный образ Мадонны. А в каком-нибудь Спасском подле Москвы, в бедной деревянной церкви, суздальские иконы. Но в Понте-Мариано живут язычники, буквально язычники, которые едва ли имеют понятие о том, что Богородица не Бог. А в селе Спасском молятся уродливым иконам истинные христиане, которые знают сердцем, что не иконам, а незримому они молятся. Сила нашего именно в том, что оно не перешло в образы, заслоняющие собою идею, а осталось в линиях, только напоминающих. А еще сила в том, что все наше есть еще живое, растительное, когда здесь великолепное здание, поросшее мохом, и что еще, не уявись, а что будем. Кланяется вам, Вайцехович который очень полюбил меня здесь и был, надобно отдать ему честь, вовсе не похож на сенатора. Прощайте, спешу в галерею, где я всякий день. Насчет москвитянина вот что-с. Если вы серьезно думаете о нем, то имейте в виду, что коалиция современника расстраивается, что Островский, Толстой и Тургенев могут быть нашими. Средства решительность и некоторая ласковость, которая в вас тем обаятельнее, чем реже. И я скажу тут, утро встает, и поднимитесь вы, содра, и станьте тем, чем были вы для нас в 1850-м и 1851-м годах, и вы нам нужны, и мы вам нужны, а будущее наше или тех, которые будут подобны нам, но сильнее нас или ничьё». Весь ваш и всегда Аполлон Григорьев. Принчипесса, княгиня. Весной 1856 года Николай Алексеевич Некрасов заключил соглашение об исключительном сотрудничестве с современником Григоровича, Островского, Толстого и Тургенева. Соглашение оказалось непрочным, до Григорьева дошли справедливые слухи о расстройстве контракта.